38-1904 Свой личный приступ паники Сухов пережил через 15 минут после показа ванги старого компьютера своей жены. Сразу вслед за неожиданным ночным звонком форели. Прошедший день оказался полной катастрофой. Прямой эфир, который они не сумели ни предотвратить, ни остановить исчезновение пифа, непонятная попытка бегства Григорьева, особенно учитывая мутную историю их возможных взаимоотношений с Ольгой. Новые смутные подозрения и новые вопросы, которые плодили все больше вопросов, а главное — отстранение от дела. Все рушилось в какую-то беспомощную ватную пустоту. Еще чуть-чуть, и руки опустятся сами, и останется только бессильное дурное ощущение — в котором, словно форель оказался прав, все начнут подозревать всех. «Хорошо, что ты здесь», — заметил Сухов, когда они обсуждали сложившуюся ситуацию, а то бы напился в одиночестве. Он что-то автоматически черкал ручкой в своем блокноте для записи и хмурился. «Да, выпить бы не помешало», — согласилась Ванга. Задумчиво потерла переносицу, — Посмотрела на ночь за окнами. «Но от кого же ты сбегала, Аркаша? Что тебе знает Ольга, а? Где мы проглядели, Сухов? Кто-то вводит за нас форель. Кто-то считает, что форель вводит за нас нас. Чего мы не видим?» «Ольга или Орлов, твой инвалид Дюба, это уборщица мадам, Григорьев, странная выходка Пифа» перечислил Сухов и устало добавил. «Я не знаю, чего мы не видим». Ванга отвернулась от окна, посмотрел на спящий теперь монитор Intel Extreme, лучшую модель 2008 года, поймала себя на том, как быстро ей перестало казаться невероятным и даже чудовищным сообщение Сухова о компьютере своей жены. И от этого ощущение опустошающей неопределенности только усилилась, словно они все больше угождали в засасывающую воронку темной зоны, барахтались в ней, как слепые беспомощные котята, а еще у нее кое-что было с собой в сумочке, написанное от руки на оборотной стороне фото с картинкой форели, и она все еще не решалась показать это Сухову, но придется». Невзирая на неприятное чувство, что тогда уже кто-то, наблюдающий за ними из этой самой темной зоны, возьмется за них всерьез. Ванга, простак и умник неправы, проговорил Сухов. Он все так же что-то чертил ручкой в блокносе. Они готовы заявиться к фаре с ордером и обрушить на него всех собак. Но они не правы. Она помолчала. Я знаю, усмехнулась. «Теперь и ты их так зовешь». «Это не зависть к более успешным соперникам», — в голосе Сухова настойчивой нотки, но она его и так слышит. «Иногда действия напролом полезны, очень даже эффективны, но сейчас это может навредить». И уверенно добавил, «навредит». Она кивнула. «Это не преступление, понимаешь?» — настаивал Сухов. «Хуже. Это ошибка». Ванга кисло улыбнулась. Он сейчас цитировал ее собственные слова. А она кого цитировала? Толерана? Потом она поняла, что пора, и открыла сумочку. И тогда зазвонил ее телефон. Ванга перевела удивленный взгляд с экрана на тарелку с часами на белой стене. Какая-то гречески морская тема. И на Сухова. «Это форель». Сухо бросил на нее быстрый взгляд. «Ответь, конечно». И, наконец, смог позволить себе чуть более расслабленную улыбку. Еще один тот, кто звонит тебе по ночам. Поднялся, закурил, слушал и смотрел на Вангу. Даже сквозь телефон было слышно, что всегда веселый, даже порой раздражающий беззаботный голос Фареля, сейчас напряжен. Он здорово напуган, и собственной книгой в том числе. Сухо вспомнил его слова. Что теперь у них совсем нет времени, и снова подумал, что простак и умник не правы, и что их ошибка может дорого стоить. Снова уселся, вытянул ноги, и теперь уже левой рукой взялся за шариковую ручку, смотрел на Вангу и рисовал какие-то каракули в блокнозе. Я тоже предположил, что это год голос Ванги упал. Она как-то странно посмотрела на Сухова и отвернулась. Боюсь, что вы правы. «Но что там еще?» — подумал он. «Какие еще приятные новости в этот черный день катастрофу?» «Похоже, мы прикупили акции частной дурки, да, Ванга?» — попытался пошутить Сухов. «А она оказалась активно действующим предприятием?» Он только попытался ее чуть развеселить или успокоить, учитывая их недавний разговор про бумаги жены или чуть успокоить ее и себя. Только этот день катастрофа не собирался принимать подобных подачек. А потом Ванга сделала то, чего он от нее не ожидал. И Сухов не знал, как к этому относиться. Возможно, опять это ее... «Мы с вами были не до конца искренне», — негромко и доверительно заявила она Фареле. «Конечно, внешне она в порядке, но... Словом, мне удалось уличить момент». Ольга нуждается в помощи. Она дала мне это понять. «Ну, конечно, конечно. Послушайте, ладно, сейчас уже ночь. Давайте-ка утро вечера мудренее. Давайте завтра встретимся и обдумаем ситуацию». «Да-да, я вас поняла и услышала». «Он здесь», — снова посмотрела на сухо. «Мы все еще беседуем. Денек тот еще выдался. Спасибо вам за звонок». Она отключила связь, взяла телефон в ладонь поднесла ее к щеке, глядя на Сухова. «Ну и что все это было?» — спросил он. И тут же добавил. «Я про Ольгу и помощь, еще бы про осу ему!» — рассказала. «А как ты думаешь?» — спросила Ванга. Сухов посмотрел на нее с улыбкой. «Хочешь, чтобы он поработал тараном, спровоцировать его на действие, чтобы мы могли вмешаться? Послушай, во всей этой истории тогда на выставке... «Есть явно что-то, что Ольга могла бы сообщить только ему, Фореле. Ну или прежде всего ему. Ванга!» — Сухов покачал головой. Его левая рука продолжала что-то писать в блокноте. Карлову, как к твоему Рудбергу, просто так не подъехать. Думаешь, я этого не знаю? Придумаем что-нибудь». «Эй, глупость!» — все еще улыбался, но глаза были печальны. Фарель же не грибной человек!» Нет, конечно. Говорю же, придумаем. Помолчала. Решилась. Сухов, он еще кое-что сказал. Но Сухов пробормотал. 190 403 и захлопал глазами. Боковым зрением обнаружил, что Ванга как-то странно пошевелилась, будто внутренне напряглась. Успел поймать себя на том, что при всей непонятке, в том числе и в разговоре с Форелью, все еще продолжает думать об этом чудовищном прямом эфире. И написанная им сейчас автоматически цифра — это количество лайков и перепостов. А потом Сухов почувствовал, что у него холодеет спина. Он смотрел на цифру перед собой. Число, записанное в собственном блокноте. На слух оно воспринималось совсем не так, совсем иначе. И каждая из шести цифр сгущала все больше на глазах, грозя прожечь бумагу. Только чтобы увидеть, это надо было написать. Сто девяносто тысяч Ведь правда странная луковая цифирь? Ведь правда бы хотелось, чтобы все это оказалось простым совпадением? В горле стало пересыхать, и надо было немедленно взять под контроль опасно участившееся сердцебиение. Сухов проставил точки, моргнул, беспомощно посмотрел на Вангу. Вроде бы точки в произвольном порядке, ведь такое может быть. Также возможно обойтись и без точек вообще. Но Сухов проставил. 19.04.03 и понял, что все. Все его страхи только что настигли его, вползли в эту комнату и не умещались, грозя порушить стены. Ванга очень тихо произнес Сухов. Она смотрела прямо на него. Что в ее глазах? Отчаяние, сочувствие, сопереживание. Что? Ему всего этого не надо. Увидел, она осторожно, почти незаметно кивнула. Я тоже увидела только после того, как написала. И она показала ему оборотную сторону фото с картиной форели. Та же цифра и точки на тех же местах. 19.04.03. Ее дата рождения, подтвердила Ванга. Чуть приблизилась к нему, все так же держа картонку в руках. Дотрагиваться до него не стала. Я ей сразу же позвонила. Сухов почувствовал, как вся сила словно вышла из него. Ванга молчала, а он тут же заставил этот перепуганный, панически песклявый голос внутри него заткнуться. Его дочь, Ксения Сухова, родилась 19 апреля 2003 года и совсем недавно исправили 15-летие. Хороший был вечер, веселый, тепло от него. Он тоже сейчас звонил поэтам, Фарель, — тихо сообщила Ванга, Догадался, что год, и спрашивал про число. И опять про то, что времени теперь нет. У Сухова дернулась щека. Он вдруг подумал, что знает, почему Григорьев решил сбежать с женой и дочерью. Но и этой мысли он тут же велел заткнуться. Немыслимая, заведомо невыполнимая цифра, количество лайков и перепостов. Мерзкий, писклявый голосок внутри замок. Только сразу же, гораздо более свирепый звери, хищно клацая челюстями, стал грызть его сердце. Паника умеет менять свои личины».